Глава 4. У восточного берега Полибийского полуострова Погода для плавания была самой подходящей, и попутный ветер быстро гнал нашу Филуку вперед. Я с нетерпением считала часы до того момента, когда снова увижу знакомое чертание Венетты. Похожий на мираж, зависший в воздухе между морем и небом. Кроме того, мне не терпелось избавиться от сеньора Алонза с его показным добродушием. Он как-то странно действовал на Монреола. Мой друг, казалось, мыслями уже перенесся в Венету. Этот город неисчислимых возможностей и приключений. Он болтал с матросами и капитаном, хвастался прошлыми подвигами, беззастенчиво привирая для красоты. А на меня смотрел, как на докучливую обузу. Целый год мы прожили душа в душу. Но вот стоило появиться обаятельному капитану, и вся дружба пошла пескотору под хвост. Я пыталась игнорировать неожиданный сдвиг Монреола, но это было непросто. На маленьком судне уединение — редкая роскошь. Правда, нам, как гостям капитана, выделили крошечную каюту на корме. Даже не каюту, а закуток, отгороженный грубой промасленной тканью. Он был таким тесным, что, раскинув руки, можно было коснуться обеих переборок. Мы побросали там свои вещи и решили, что приятнее проводить время на палубе. Монреола помогал, или вернее мешал, матросам, стараясь произвести на них впечатление, а я коротала часы, следя за ходом Филуки. Стоило нам приблизиться к берегу, как наш корабль атаковали стая горластых чаек. Пульчино легко нашел с ними общий язык. Иногда он на целый день улетал со своими собратьями, но всегда возвращался к ночи. Филука совершила очередной маневр, взяв курс на север, и меня накрыла тенью от вздувшихся парусов. Море вокруг блестело серебряным и зеленым. Пригнувшись за борт, я вдруг увидела, как позади, за кормой, вздулся водяной гребень. Наше судно догоняло какая-то крупная рыбина. Мгновенный испуг сменился облегчением, когда Монреола резко хлопнул в ладоши, и тень выметнулась из воды, блеснув мокрым боком. Сверкающие брызги веером разлетелись вокруг. Это был Гриджи, морской конь, прирученный Монреола. «Вот показушник!» С досадой подумала я про Реминца. Матросы восторженно заорали, подначивая его на новые шутки. Подчиняясь приказам Монреола, Валука то обгонял судно, то огибал его по кругу, то снова высоко взлетал над водой. Капитан посмеивался вместе со всеми. Однако в его прищуренном взгляде мне виделась неприятная цепкость. Больше всего я боялась, что Монреола, расхваставшись, выдаст и мою тайну. Как-то вечером в Перне, поддавшись откровенности, я рассказала ему о Карите. Прошлой весной в Венете некоторые друзья Дона Арсага решили испытать мои способности к ямати и подарили мне горлодерку с тайной надеждой, что она прикончит меня на месте. Надежды не оправдались. Мы с Каритой сумели поладить Яма. Более того, однажды она защитила меня от убийцы. Мне не хотелось, чтобы эта история дошла до слуха сеньора Алонзо. Иногда чужое любопытство обходится нам слишком дорого. Выждав момент, когда все матросы были заняты делом, я украдкой поманила к себе Монреола и выбронила его от души. «Что ты творишь? Разве Дарк Ямато дается для развлечения? Чтобы устраивать цирк на потеху толпе?» Тебе нельзя так долго находиться в мысленной связи с Гриджи, это опасно. Я же сто раз объясняла. Причем опасность здесь не только для тебя, но и для него тоже. Вы, мои слова, бесцельно канули в воздух. Монреола, окрыленный успехом у публики, только пожал плечами. Да не боись, я знаю, что делаю. И Гриджи любит играть. Я чувствую его настроение. Теперь я вообще чувствую его гораздо лучше, чем раньше. Ты отличный учитель. — похвалил он, снисходительно похлопав меня по плечу. Я была ужасным учителем, если благодаря мне Монреола додумался рисковать здоровьем Валука ради почетной роли палубного шута. Но переубедить эту бестолочь было невозможно. Я вздохнула. «Ладно, делай, как знаешь. Может, тебе действительно стоит чаще общаться с Гриджи. Вдруг он сумеет добавить тебе немного мозгов. Мне пришлось сбавить тон, чтобы нас не подслушали». Один из матросов как раз шел в нашу сторону, разматывая бухту каната. Монреола, заметив его, вдруг нахально приобнял меня за талию. «Кажется, моя милая сегодня выгонит меня ночевать на палубу», подмигнул он матросу, сопроводив эти слова фривольной улыбкой. От возмущения у меня аж дух захватило. В перне он никогда ничего такого не позволял себе. А тут захотелось покрасоваться перед командой, «Выставить себя таким лавеласом, который играючи может соблазнить любую пташку с куста?» Разозлившись, я отпихнула его и ушла в каюту. Жаль, что ее отделял от палубы только занавес, который нельзя было злобно за собой захлопнуть. После яркого света палубы меня ослепил полумрак. Сгоряча я ударилась коленом об угол лежанки, что тоже не улучшило моего настроения. Здесь было так тесно, что мы с Монреолу вечно на что-нибудь натыкались. Но сейчас я предпочитала сидеть в тесноте и духоте, чем служить мишенью для дурацких матросских шуток. С палубы доносились смешки. Монреола, поди опять, разошёлся всю. Ну и хора с ним. Смахнув с лежанки какие-то вещи, я уселась, хмуро подперев щеку рукой. В таком виде меня и нашел Пульчина, вернувшийся вечером. Я поделилась с ним своим возмущением, но Пульчина меня не поддержал. «Да ему хочется утвердиться в новой стае!» а на корабле, где у каждого есть свое место, это не так-то легко. Для парней сеньора Алонзо он неудачник, нищий изгнанник, застрявший в рыбачьем поселке. То есть он пытается спасти свою гордость, ущемив при этом мою? Ну, знаешь, я против». «Ничего, скоро к нему все привыкнут, и тебе больше не придется отсиживаться в этой норе», — утешил меня Пульчина. «Да, умеешь ты успокоить». После выговора, который я устроила Монреола, меня посетило новое беспокойство. Я подумала, что замечания Пульчина отличались удивительной меткостью, и вообще за годы нашей связи он научился мыслить почти как человек. Раньше я не придавала этому большого значения, но теперь вдруг задумалась, в кого я его превращаю. Наша дружба казалась естественной, как дыхание, но к чему она могла привести? Позже, воспользовавшись темнотой, я незаметно вышла на палубу. Море мягко укачивало филуку на масляных волнах. В небе таял закат грязно-розовый, как рыбьи жабры. Вся команда собралась вокруг котелка с бобовой похлебкой. Пахло солониной, грубоватыми шутками, усталостью после долгого дня и тем особым умиротворением, которое наступает, когда люди чувствуют, что неплохо потрудились за день и теперь с полным правом могут передаться отдыху. Монреола тоже был там. До меня по-прежнему доносились смешки и обрывки разговоров. Но теперь я постаралась отрешиться от этого, впитывая приглушенное бормотание волн, запах смолы и соли, поскрипывание снастей, тысячи таинственных ночных звуков. Наконец, я почувствовала себя просто точкой, скользящей навстречу невидимому горизонту. Сосредоточившись, я попробовала позвать бедного Гриджа, но никто не ответил. Море, простиравшееся вокруг, оставалось тихим и безмятежным. Только стайка Дорада испуганно метнулась прочь от моего зова. Наверное, Валука сегодня совсем измучился. Ну, мадриола, эгоист несчастный. Поделом ему, если Гриджи захочет уплыть насовсем. На третий день вдруг задул свежий встречный ветер. Так что часть пути нам пришлось проделать на веслах. К вечеру все вымотались настолько, что даже Монреола немного притих. «Сегодня пораньше пристанем к берегу», — распорядился сеньор Алонзо. «Спешить нам особо некуда». Он был прав. По рассказам моряков я знала, каким коварным бывает ночное море. В темноте запросто можно сесть на мель или налететь на скалу. Впереди как раз показалось пецене, Шумный городок с рыжими черепичными крышами, черными иглами кипарисов, и традиционным замком на холме. Грубые приземистые башни, расположенные по углам крепостной стены, казалось, проседали под тяжестью облаков. В порту на рейде стояли два больших корабля, в одном из которых, по округлому корпусу с высокими надстройками на носу и на корме, легко было признать венецийского купца. Сердце у меня зачистило. Капитан этого судна почти наверняка был знаком с Рикардо Гранатчи, а может, и с Алессандро. Грязный крикливый порт встретил нас шумом и толкотней. Сеньор Алон, захлопнув по плечу местного чиновника, принялся расспрашивать насчет стоянки и приличной таверны. Я заметила, что он также поинтересовался насчет той венецийской караки. Корабль из венеты возбудил не только мое любопытство. Хочешь попробовать? Вздрогнув, я очнулась от мыслей, рядом со мной стоял Монреола, протягивая кулек, сложенный из виноградных листьев. В кульке была горсть оливок. «И когда только он успел их добыть?» Пройдемся немного», — предложил он. Сеньор Алонзе сам обо всем договорится. Всё равно до завтра мы отсюда не двинемся». Судя по оливкам и мирному тону, он старался меня задобрить. После вчерашней размолвки мы так и не помирились. Монреол остался ночевать на палубе с матросами, а я всю ночь пролежала без сна, прислушиваясь к усталому поскрипыванию переборок и размеренному плеску волн. Чем дальше мы отходили от порта, тем спокойнее и тише было вокруг. На Малу торчали рыбацкие домишки на сваях, похожие на дозорных, бдительно следящих за морем. Ветер, так не кстати задержавший нас в пути, трепал растянутые для просушки сети. У оливок был крепкий, солоноватый вкус. Но меня это не смягчило. «Мне не нравится, что ты выставляешь меня дурой перед людьми сеньора Алонзо», — прямо заявил я. «Что это вчера было за представление?» «Я тебе ни невеста, ни жена». «Твои слова разбивают мне сердце», — нарочито вздохнул Монреола, но, споткнувшись о мой хмурый взгляд, посерьезнел. «Ладно, будь ты моей невестой, все было бы проще. В команде у сеньора Алонзо есть разные люди, и кое-кто из них не прочь воспользоваться ситуацией. Взять хотя бы Джованни с Барилем. На последней стоянке они едва не разыграли тебя в кости. Хорошо, что капитан вовремя вмешался». Если Донна Джулия когда-нибудь узнает об этом, она оторвет мне башку и скормит ее мореном. Пусть лучше эти невежи думают, что ты со мной. У меня запылали щеки. Раньше мне не приходилось сталкиваться с подобной грубостью. В монастыре на Терадеи Мираколи, разумеется, не было мужчин, кроме старого Ваноци, вечно дремавшего в будке около ворот. Но Ваноца был так стар, что вопрос о его поле можно было считать несущественным. Он казался ровесником монастырских стен. После этого в Венете я жила под защитой Рикардо и Донны Асунты. Ну а в Перне рыбаки так боялись моих талантов, что не осмеливались позволять себе вольности. «Попробуй-ка оскорби морскую ведьму, и потом будешь целый месяц хлебать пустой суп из капусты». Вот что они, вероятно, думали. В Перне я была в безопасности, а теперь мир не был благожелателен к одиноким женщинам вроде меня. Что мне делать в Венетте? Кому обратиться за покровительством? Вероятно, Джулия могла бы меня защитить, но еще неизвестно, как на это посмотрит Рикардо. Прошлой весной я обвела его вокруг пальца, выдав себя за его сестру, и в отместку он вполне мог упрятать меня в тюрьму. Для простой девушки назваться патрицианкой — это преступление, и неважно, насколько благородными были мои мотивы. А поскольку муж Джулии находился в отъезде, за нас некому будет заступиться. «Разве что Александра. Но я запрещала себе думать о нем. Может, он вообще меня презирает. Страшно подумать, что ему пришлось пережить тогда, в крипте. А все из-за меня. Вряд ли он обрадуется, если я опять появлюсь у него на пути». Монреола тем временем продолжал извиняться. Спохватившись, я поняла, что пропустила его последние слова мимо ушей. «Ладно, забыли». Ссориться расхотелось. В конце концов, какая разница, что подумают или не подумают про меня сеньор Алонзо и его люди. Через день-другой мы расстанемся и, надеюсь больше никогда друг друга не увидим. Размышляя каждый о своем, мы повернули обратно к порту и шумным торговым рядам. На подстоялом дворе стоял дым коромыслом. В зале было так тесно, что яблоку негде упасть. Монреолы ввинтился в толпу у стойки, чтобы найти хозяина, а я отошла в сторонку, пропустив запыхавшуюся девушку с подносом, и огляделась. За отдельным длинным столом я увидела сеньора Алонзо с помощником в компании каких-то важных господ. Уж не капитан той Караки сидел напротив него. Пожилой седовласый сеньор был очень похож на винетийца. Об этом говорила и его солидная одежда темных тонов, и напористая манера речи. Его спутники выглядели попроще и больше помалкивали. Может, это охранники? Зато сеньор Алонзо, как всегда, болтал за троих. Речисто блестел зубами, улыбался, постоянно подзывал разносчиц, требуя то жарковые скозлятины, то ветчины, то новый кувшин вина. Похоже, все они отлично проводили время. «Я, наверное, пойду к ним, чтобы узнать, нет ли чего нового», сказал Монреола, внезапно появившийся рядом со мной. «А ты, если хочешь, поднимайся наверх. Здесь все забито, но мне удалось торговать одну комнату». «Хоть сегодня выспимся, как нормальные люди, в нормальных постелях». Господь-свидетель, мне надоело сгибаться, как складной нож, чтобы втиснуться в тот сундучок, который Алонзо гордо называет каютой. И я устал засыпать на палубе под храп бариля. Он так рычит во сне, будто воображает себя медведем. Я невольно засмеялась, взяла ключи и пошла наверх. «Мне тоже хотелось узнать новости из Венетты». Но в свете нашего последнего разговора напрашиваться в компанию к подвыпившим господам было бы очень глупо. Потом не оберешься проблем, даже если Монреола поклянётся перед всеми, что я его родная жена. Так что я смирилась и решила, что лучше высплюсь. Комната с низкими темными балками под потолком встретила меня тишиной и покоем. Снизу отдаленно долетали всплески голосов и звон посуды. Постель выглядела вполне удобной, а в умывальнике была вода. Что еще нужно усталому человеку? Охапка сена, на полу накрытая одеялом, видимо, предназначалась для Монреола. Хмыкнув, я раскрыла окно. Где-то вдалеке брехали собаки. Скользкий рыбный запах, ударивший в ноздри, на миг заставил меня вспомнить о Перне. Здесь было также спокойно и тихо. Громкие события, бушевавшие в Венете, Фиески, Этура и Медиолане, обходили этот городок стороной. Здесь в основном жили люди, которым больше нравилось быть зрителями происходящих где-то событий. Идеальное место для тех, кого потрепало жизненным штормом, — подумала я про себя. Потом забралась в пахнувшую лавандой постель и решила хотя бы на эту ночь выбросить из головы все тревоги. Несмотря на усталость, заснуть удалось не сразу. Оказалось, я привыкла к убаюкивающей качке и скрипучей жалостной песне Филуки, и теперь мне этого не хватало. Было душно, голоса посетителей снизу постепенно затихли. Кажется, я задремала, но внезапно чей-то вскрик безжалостно вырвал меня из сна. Подскочив, я села в кровати. Темнота была глубокой, как вода, только в глубине комнаты выделялся более светлый квадрат окна. В ушах до сих пор противно звенело. Что-то случилось, пока я спала. Что-то плохое. Только не здесь, на берегу, а в море.